«Во всяком случае на холмах. Не забывайте, здесь водятся койоты. И еще, я терпеть не могу кошек. У меня на них аллергия. Всегда чувствую, если они поблизости. А ты, кис, не заметила кошки?» «Нет, хотя провела там в понедельник все утро». «Думаешь, тот парень, — предположил Эдгар, — с которым она провернула дело? Не исключено. Я считаю, в доме кто-то был. Например, ее адвокат». «Нет, адвокаты не прячутся» наоборот, выдвигаются на передний план и принимают бой. Верно. Установим слежку, понаблюдаем, кто оттуда выйдет. Босх на мгновение задумался. Нет, они нас засекут и поймут, что деньги просто ловушка. Оставим все как есть. Глава 7 Во Вьетнаме Босх сражался под землей. В разветвленной системе ходов под деревнями в провинции Кучи. В глубинах